Он и она. У каждого общества свои иерархии. Современные американцы обращают внимание на расу, а средневековые мусульмане о ней практически не думали. В средневековой Индии принадлежность к касте была вопросом жизни и смерти, а в современной Европе мы едва ли обнаружим даже след такой социальной организации. Но одной иерархии придается особое значение во всех известных нам обществах — гендерной. Человечество повсеместно делится на мужчин и женщин. И везде, буквально везде, мужчины пользуются заметными преимуществами. Один из самых ранних китайских текстов «Гадательные кости» 1200 год до нашей эры, с помощью которых предсказывали будущее, на одной из костяных табличек начертан вопрос, счастливо ли разрешиться от бремени госпожа Хао? И ответ, если роды выпадут на день Дин, удачно, если на день Ген, чрезвычайно благоприятно. Но госпожа Хао родила в день Дзяин. Запись завершается мрачным примечанием. Три недели спустя роды прошли в день Дзяин. Неудачно это девочка. И через три с лишним тысячи лет, когда коммунистический Китай введет политику «одна семья, один ребенок», Некоторые семьи по-прежнему будут рассматривать рождение девочки как неудачу и бросать или умершвлять дочерей в надежде попробовать еще раз «авось повезет и будет мальчик». Во многих обществах женщины считались попросту собственностью мужчины – отца, мужа или брата. Во многих законодательствах изнасилование относится к категории имущественных преступлений, то есть, Жертва не та, что подверглась изнасилованию, а тот, кому она принадлежит. Соответственно, справедливость восстанавливалась путем возмещения имущественного вреда. Насильник уплачивал отцу или брату женщины, выкуп за невесту и забирал ее себе. Библия предписывает, если кто-нибудь встретится с девицею необрученную... и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу ее пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою. Книга второзаконие, глава 2, стихи 28-29. С точки зрения древних евреев это был разумный способ уладить дело. Изнасилование женщины, не состоявшей ни в чьей собственности, и вовсе не считалось преступлением, как поднять с земли оброненную неизвестно кем монету не считается воровством. А уж мысль, что супружеское соитие можно расценивать как изнасилование, и вовсе показалась бы абсурдной. Муж обладал полной властью над сексуальностью своей жены. Сказать, что он ее изнасиловал? все равно, что обвинить человека в краже у самого себя. И так полагали не только в глубокой древности. На 2006 год в 53 странах мира все еще не было юридической возможности судить мужчину за изнасилование жены. Даже в Германии в законы об изнасиловании только в 1997 году были внесены поправки и появилась статья за изнасилование в браке. Является ли неравенство мужчин и женщин таким же плодом человеческого воображения, как система КАСТ в Индии или расовая сегрегация в США, или же это естественное разделение, основанное на физиологии? И даже если несходство мужчин и женщин обусловлено биологией, то обусловлены ли Ею же и те преимущества, которые мужчины имеют перед женщинами. Культурное, юридическое и политическое неравенство полов отчасти отражает их очевидные биологические отличия. Деторождение, по определению, является женской привилегией, ибо у мужчины нет матки. Но это универсальное зерно объективной истины каждое общество обволакивало слоями идей и культурных норм, весьма далеких от биологии. Женскому и мужскому началу приписывается целый ряд свойств, никак не вытекающих из биологии. Например, Афинская демократия V века до нашей эры не признавала за индивидом, обладающим маткой, юридического статуса. Женщина не могла участвовать в народном собрании или заседать в суде. Как правило, такой индивид не получал достойного образования, не имел права вести собственную торговлю и участвовать в философских диспутах. Среди политических деятелей, философов, ораторов, художников и купцов. Маткой не обладал ни один. Неужели наличие матки делает человека заведомо непригодным ко всем этим профессиям? Очевидно, именно так считали афинине в древность. Современные жители Афин со своими дальними предками не согласны. Теперь в Греции женщины голосуют, избираются на государственные должности, произносят речи, создают самые разные вещи от ювелирных изделий до проектов зданий и программного обеспечения, и, разумеется, посещают университет. Матка не мешает им добиваться успеха во всех этих областях наравне с мужчинами. В политической жизни и в бизнесе Женщины все еще не получили пропорционального представительства, всего 12% членов греческого парламента составляют женщины. Но юридические барьеры, препятствовавшие ранее их участию в политической жизни, сметены, и большинство граждан современной Греции уверены, что женщина на государственной должности нормальное явление. Многие современные греки также считают, что для мужчины естественно испытывать сексуальное влечение к женщинам и только к женщинам, вступать в сексуальные отношения исключительно с противоположным полом. Это убеждение они относят не к числу навязанных культурой норм, а к биологическим реалиям. Отношения между противоположными полами естественны, однополые же связи противоестественны. Однако матушка-природа вроде бы не имеет ничего против, если мужчины влюбляются друг в друга. Это матери, впитавшие заветы своей культуры, сходят с ума, если сыну приглянется соседский парень. Но материнские истерики порождены вовсе не биологическим императивом. Многие культуры оценивали гомосексуальные отношения не только как законные, но даже как общественно полезные. Самый знаменитый пример — все та же Древняя Греция. В Элиаде Фетида ни словом не возражает против близкой дружбы своего сына с Патроклом. Олимпиада, царица Македонии, отличалась редким для женщин античного мира темпераментом и решимостью, вполне вероятно, именно она — спланировала убийство собственного мужа. Тем не менее, когда ее сын Александр приводил к ужину своего возлюбленного Гефестиона, царица принимала их и бровью не вела. Как отличить непоколебимые законы природы от биологических мифов, которыми люди пытаются осветить произвольно установленные нормы? Есть хорошее выражение – биология разрешает, запрещает культура. Природа охотно открывает перед нами самый широкий спектр возможностей, но культура принуждает людей ограничиться лишь некоторыми и отказаться от всех остальных. Биология позволяет женщинам иметь детей. Некоторые культуры принуждают их к реализации этой способности. Биология дает мужчинам возможность получать сексуальное удовлетворение друг с другом. Некоторые культуры запрещают им реализовывать эту возможность. Культура обычно твердит, что запрещает лишь противоестественное, однако с биологической точки зрения противоестественного не существует. Все, что возможно, по определению естественно. Неестественное, нарушающее законы природы поведения, попросту не могло бы осуществиться, его и запрещать нет смысла. Ни одно общество не попыталось отменить Фотосинтез или запретить разноименным зарядам притягиваться друг к другу. Наши понятия о естественном и неестественном подчеркнуты не из биологии, а из христианского богословия. В богословии естественно то, что совпадает с замыслом Господа, сотворившего природу и ее законы. Христианские богословы утверждают, что Бог сотворил человеческое тело и каждому органу назначил конкретную функцию. До тех пор, пока мы используем члены и органы своего тела в предусмотренных Богом целях, мы живем естественно. Если же используем их вопреки Божьему замыслу, это противоестественно. Но у эволюции замысла нет. Органы развивались не по чему то указу, и назначение их меняется. Ни один человеческий орган не выполняет ныне в точности те же функции, что выполнял сотню миллионов лет назад его прототип. Органы развиваются для выполнения определенных функций, это верно. Однако же существующий орган может затем быть приспособлен и для другого. Например, рот появился уже у древнейших многоклеточных организмов, как отверстие, через которое в тело поступает пища. Мы до сих пор используем рот в этой функции, но еще и целуемся, разговариваем, а Рэмбо даже выдергивает зубами чеку из гранаты. И что, все это неестественно, раз наши червеобразные предки 600 миллионов лет назад ничего такого не проделывали? и крылья тоже не развернулись сразу во всей своей аэродинамической красе. Они развились из конечностей, имевших другие функции. По одной теории, крылья насекомых образовались миллионы лет назад из выростов на теле бескрылых жуков. Жуки с выростами имели большую относительную поверхность тела, что позволяло поглощать больше солнечного света и лучше поддерживать комфортную температуру тела. Постепенно в процессе эволюции эти солнечные батареи увеличивались, и те же самые выросты – отличное приспособление, площадь большая, а вес почти не увеличивается – удерживали насекомое на долю секунды в воздухе, когда оно подпрыгивало. Обладатели крупных выростов прыгали дальше других, потом стали с их помощью планировать в воздухе, а там уже недалеко и до крыльев, удерживающих на высоте. В следующий раз, когда комар зажужжит над ухом, скажите кровососущей самке, что ведет она себя противоестественно. По божьему замыслу, ей следует использовать крылья исключительно как солнечные батареи. Столь же многозадачны и наши половые органы. Первоначально гонады развивались для продолжения рода, а брачные ритуалы, чтобы партнеры успели оценить взаимную привлекательность. Но теперь многие животные используют и свои половые органы, и эти ритуалы для множества социальных функций, никак не связанных с производством своих маленьких копий. Например, у шимпанзе секс скрепляет политические союзы, служит подтверждением дружбы и помогает разрядить напряжение. Разве можно сказать, что все это противоестественно?